Глава восьмая. Закрытые дела. Вик с трудом открыла глаза под громкий стук и непонятное «Завтрак в номер!». Обстановка вокруг была незнакомая. Стены приятного кремового оттенка, обитые шёлком, крепкая мебель в мужском стиле, уж стулья точно мужские, с высокой спинкой и подлокотниками, камин, над которым висит оружие. Через неплотно закрытые шторы пробивался яркий солнечный свет. Это совершенно точно не номер в королевском рыцаре. Она до него вчера, сегодня ночью, так и не добралась. И это был не кабинет, в котором Вик заснула. — Тори, еда остынет! — надрывался за дверью Том. Вик прошипела себе под нос. — Невоспитанные билочки! — Заявиться в девичью спальню! Это же за гранью воспитания. тысяч ринаряд. Вот так романтические порывы и гибнут на корню. Смешливо раздалось ей в ответ. Вик села в кровати и поняла одно. Сюда, до этой спальни, она добралась не сама, а значит, её принёс Том. Тогда, получается, он её и так видел. Шокировать его нечем. Вик глубоко вдохнула, выдохнула и мягко сказала. «Входи». Он вошёл с подносом в руках и бумажной папкой под мышкой. Том был неожиданно домашним, в сорочке с расстёгнутым воротом и тёмно-синих брюках на подтяжках. Впрочем, брюки были форменными. век не удержалась от вопроса. «И почему же ты, Том, улизнул со службы? Опять?» Парень кашлянул, подал Вик столик под нос с завтраком и нагло сел рядом, благо широкая кровать с балдахином это позволяла. Я не улизнул. Улизнул. Если бы ты взял отпуск по состоянию здоровья, что неудивительно после вчерашнего, я бы еще поняла. Но ты вышел на службу и сбежал. Не сбежал. Тори, откуда такие сведения? На тебе форменные брюки. Тысяча все замечающих ренаряд. Хмыкнул Том и резко сменил тему. Знаешь, Тори, тебе безумно идут моя сорочка, моя кр... Он спешно поправился под грозным взглядом девушки. «Моя подушка, моё одеяло и мой дом. После сегодняшней ночи я просто обязан это сказать. Выходи за меня замуж, Тори». Вик не сдержала первых попросившихся на язык слов. «Сумасшедший паяц! У меня уже есть жених!» Впервые в жизни она была благодарна отцу за помолвку с Хейгом. «Отобью!» — расплылся в улыбке Том. Как-то это некрасиво звучит по отношению ко мне, словно я легкомысленная особа. Не удержалась Вика, заставив Тома подавиться булочкой, которую он неосмотрительно откусил. «Тысяча бешеных и Я не это имел в виду! Тори, ты спасла мне жизнь, украла мое сердце. Ты так кого я, кажется, всю жизнь ждал. Сватаются, когда уже не кажется», — строго сказала Вик. «И, Том...» «Давай не будем об этом больше. Я человека, не переходящий приз за долг жизни». Том согласно кивнул. «Хорошо. Давай не будем об этом». Вик, отпивая непривычный чёрный чай без сливок, снова спросила. «Так что тебя подвигло сбежать со службы?» Парень со стоном выдохнул. «Тори. Сейчас обеденное время. Моё законное время находиться где угодно. Мне угодно здесь». Я очень спешил, потому что хоть и предупредил прислугу, чтобы она удерживала тебя в доме всеми правдами и неправдами, я боялся, что не высохшие после стирки блузку, и жакеты, пальто ты объявишь отговорками и избежишь». Вик, аккуратно намазывая джемом тост, согласилась с ним. «Да, это совершенно точно отговорки». Он без слов протянул ей папку. «Что это?» «Дело нарисы Стеллы Бин. Я его закрыла за отсутствием состава преступления. Разве все экспертизы уже готовы? И ты пришёл к однозначному выводу? Уже, Тори. Кстати, дело о пропаже Нэра Эрика Бина тоже скоро будет закрыто с той же формулировкой за отсутствием состава преступления. Вика отложила в сторону тост. Не поняла, если честно. Том залпом выпил свою чашку чая и предложил. Давай ты пообедаешь, а я тем временем тебе всё расскажу. Она неуверенно кивнула. «Давай. Ты просто гений сыска. За полдня справиться с двумя делами». Том пожал плечами. «Просто повезло. Стеллу Бин никто не убивал. Мне жаль, Тори, но это так». Вик выгнула бровь, совсем как Эван. «Аргументируй». Во время осмотра тела судебный хирург нашел спрятанную в рукаве записку, объясняющую поступок нарисы. Вик серьезно посмотрела на Тома. Не мог же он поверить в такую простую уловку преступника. Том не удержался и пробурчал, теряя свою привычную уже улыбку. «Тори, вот откуда в тебе столько недоверия? Смотри!» Он забрал папку себе, развязал завязки, достал небольшой лист бумаги и принялся зачитывать вслух. «Дорогая моя Стелла, я вынужден с прискорбием сообщить». Что Эрик во время нашего с ним похода сорвался в пропасть на сокрушительном мосту? Я ничего не мог поделать, мне ужасно стыдно. Но когда я смог спуститься к нему, он уже был мёртв. Я вызвал к нему егерей, они обещали достать из пропасти тело Эрика и доставить его домой. «Твой?» Он закончил читать. Вик потянулась за письмом. «Твой кто?» Том пожал плечами. «Уже не прочитать». Всё письмо в каплях слёз. вик повертела в руках бумагу, всю закапанную... слезами? Уж водой точно. Как удачно. Больше всего слёз попало на имя отправителя. Она всматривалась в почерк, старательно запоминая его особенности. Завитушки у букв «Б» и «В» довольно интересные, может пригодиться для опознания почерка. Жаль, что гоглы далеко и нельзя зафиксировать само письмо. Память — довольно ненадёжная штука. Тори. Иногда так бывает. Слёзы непредсказуемы. И предполагаемое имя отправителя письма нам известно. Это некий Элайджи Кларк. Во всяком случае, именно это имя назвали и Констебли уже ищут его. Вика добрительно кивнула. Хорошо. Что показали обыск в апартаментах и результаты дактилоскопии письма и оконных ручек? Вик подтянула к себе папку и принялась быстро просматривать бумаги. «Впрочем, можешь не отвечать, уже вижу. Твои констебли не сильно и старались с осмотром комнат». Том грустно улыбнулся. «Тори, ты всё никак не можешь смириться с тем, что это не убийство. На оконных ручках отпечатков не обнаружено. Слишком много слоёв краски, неровная поверхность, так что ничего найти не удалось. На письме отпечатки пальцев Стеллы и незнакомые нам пальчики. Их пробивают по базе. Полагаю, это и есть отпечатки пальцев Кларка. Я звонил егерям леса сокрушителя. Коронер еще не прислал свое заключение, но егеря сказали, что причина гибели Эрика Бина не криминальная, обычная невнимательность. На сокрушительном мосту регулярно происходят несчастные случаи. Ты, наверное, не знаешь, но на самом деле там нет никакого моста». Тропа заканчивается обрывом и начинается снова через пять ярдов. Вот эти пустующие пять ярдов и называют мостом. Хозяйка доходного дома Нерок Яри подтвердила, что Бин часто ходил в походы. Он был местным краеведом. С кем он ушел в последний поход, она не знает. Предверник тоже не в курсе. Все логично и обычно Тори. Кроме того, что Эрик не предупредил о походе. И расстояние от дома до тела Стеллы. Том возразил. «Расстояние легко объяснимо состоянием эффекта у нарисы Бин. И я сегодня утром встречался с парой коллег Бина. Они как один утверждают, что Бин был невероятно рассеян и увлечен своим делом, восстановлением истинного облика аквелиты. Когда ему попадалась интересная карта или зарисовки, или какие-то заметки, он был потерян для общества и семьи. Так что легко объяснить и то, что он не сказал о походе». В день предполагаемого похода Бин был невероятно встревожен и утверждал, что нашёл что-то невозможное. Сказал, что ему необходимо время для проверки. Пообещал объяснить всё позже. Том широко улыбнулся, считая, что закрыл все дыры в расследовании. Ещё вопросы Тори. «Где список знакомых Стеллы и Эрика? Его твои констебли не составили?» Том мурлыкнул. «Тори, конечно, список есть». Просто я его не захватил с собой. И даже их опросы уже оформлены и подписаны. Напоминаю, это Аквелита. Тут запрещены самостоятельные расследования. Я не хотел бы тебя вытаскивать из камеры. А ведь, зная имена знакомых и приятелей семьи Бин, ты бы не остановилась и пошла сама их расспрашивать. Я прав. Вик поджала губы. А он неплохо изучил её за эти неполные сутки знакомства. Или почти двое суток если учитывать происшествие в поезде». Том победно кивнул. «Я прав. Тори небесами клянусь. Если что-то будет странное в отчёте Коронера, если будет хоть малейшее сомнение в ненасильственной смерти Бина, я тебе сообщу. И даже посоветуюсь с тобой. И даже разрешу принять участие в расследовании. Но пока ничто не говорит о том, что было преступление». Вик посмотрела в его довольное, расплывшееся в улыбке лицо и сдалась. «Хорошо. Я молодец». Том хитро посмотрел на Вик. Той пришлось подтвердить. «Молодец». Он заливисто рассмеялся и откинулся на подушки, удивляя Вик своим поведением. «Одно дело, когда так ведёт себя брат, и совсем другое, когда так поступает почти незнакомый парень». «Хорошо, когда тебя хвалят умные и красивые девушки». Пробромотал Том куда-то в Балдахин. Паяц. Вновь не удержалась Вик. Счастливый паяц Тори. Ладно, с делом Бинов всё почти ясно. А что по поводу давки на площади танцующих струй? Том скривился и сел. Сложно всё Тори. Он явно собирался с мыслями, и Вик, желая помочь, забросала его вопросами. Много погибших. Когда объявит траур? Что решили с вечным карнавалом? Кто ведёт расследование? Том громко и крайне обречённо вздохнул. Вот любит он театральщину. Погибли 36 человек. Раненых больше двух сотен. Всем пострадавшим в давке выплатят компенсацию. Траура не будет. Из-за звука подавляющего щита город давки не заметил. Пострадавшие спешно покидают город, но приезжают новые гости. Он бросил на Вик виноватый взгляд. Что-нибудь еще?» Вик хмурилась, ничего не понимая. «Как могут приезжать новые гости и покидать город пострадавшие, если власти должны были объявить карантин и заявление Полли?» Том напомнил. «Но Полли-то не настоящая». Вик серьезно посмотрела на него. «Это мы с тобой знаем об этом. Все были в масках, так что чумы не будет. Том, ты был без маски!» Тот парировал, повторяя. Так поле не настоящее, никакой угрозы чумы нет, поэтому и карантина нет, Тори. Она грустно улыбнулась. Значит, карнавал продолжится? Прямо на костях погибших в давке? Том встал с кровати и прошелся по комнате. Тори, ты преувеличиваешь. Никто не будет... Пле...» Вик его перебила. Но именно так и будет, если карнавал продолжится. Это просто неуважение к мертвым. «Никто не может закрыть карнавал, ты же помнишь про проклятие!» Том встал у окна и раскрыл плотные шторы, впуская день в спальню. Судя по низкому солнцу, Вик хорошо поспала. Вечер не за горами. Вик отставила в сторону столик с едой. «Я не знаю настоящих условий проклятия». Том тихо отозвался. «Их никто точно не знает. Тайна. Еще бы!» Согласилась с Томом Вик. Зная точные слова проклятия, легко найти в катакомбах вашу поле и развеять эту тайну. И тогда не подсказывай. Оборвала она Тома. Я помню. Придет ужасная тальма, запретит храмовникам-дреформистам продавать ваши храмовые милости, а городскому совету наживаться на веселье в поминальную луну. Я помню. И я заметила, что главным вы считаете маски от проклятия, а не веселье. Это... Том, это бесчеловечно. Веселиться, когда погибли люди, даже если город их смерть не заметил. Тори, я... Мне самому тошно, мы с тобой же там были. Он сложил руки на груди, привычно меняя беседу. Любитель уходить от неприятных тем. Тебе, кстати, компенсация положена. И тебе, да? Ты поэтому такой покладистый? Мне не положено, я же констебль. Да. Что я еще могу сказать? Только ругаться. «Кто будет вести расследование?» «Особый отдел полиции. Даже не проси, я ничем не смогу помочь, я там никого не знаю». И поскольку дело касается храма, к расследованию также подключили инквизицию. «Кого?» — опешила Вик. «Том повторил». «Инквизицию? А что?» Вик качнула головой. «Вот кого она всегда избегала, так это инквизиторов». «Если от отца Сэмуэля, викария и их прихода еще можно было скрыть магию, то от инквизиторов скрыть подобное сложно, если не невозможно». Тон повторил вопрос. «Что не так?» Вик мрачно сказала, обдумывая, стоит ли вмешиваться в расследование. «С инквизицией все не так. Они же до сих пор ведьм ищут, словно темные века продолжаются». Вик вздохнула и честно призналась. Как любая девушка, я боюсь, что меня могут признать ведьмой и запечатать. Тори, печать, блокирующая магию, это же благо. Она спасает жизни, это благо. Она печально глянула на Тома. Ты уверен, что все объявленные ведьмами так считают? Почему-то для мужчин магия — благо, и только за женщин всё решили храмы Инквизиция. Том уперся взглядом в пол. тори понимаешь Запечатанные ведьмы, они же не сами по себе живут. У них есть родственники, отцы, братья, сыновья, женихи, мужья. Вокруг этих женщин есть те, кто не сможет жить без них. Нельзя такой вопрос решать единолично, потому что многим эти женщины нужны и важны, как воздух. Их любят и нуждаются в них. И печать — это право мужчин защитить свою возлюбленную — Во всяком случае, так считают у нас в Аквилите». Вик, прежде чем Том привычно начнет хвалить свой город, меняет тему, оборвала его. «Бешеные белочки, Том! Ты сейчас лихо испортил мое впечатление о тебе. И это при том, что я не ведьма». «Тори, прости». Она призналась. «Знаешь, всех девочек чуть ли не с рождения начинают пугать. Попадешься Инквизитору, и он заберет тебя». «Мы же все с рождения запечатанные, и никто из нас не знает, ведьмы мы или нет, слетела печать или нет, попадешься ты инквизитору или нет». Тори. Том выглядел таким виноватым, так залился румянцем, что Вик прогнала страхи прочь и тихо сказала. «Ладно, Том, давай не будем об этом». «Наверное, это у нее скоро станет самой частой фразой. Давай не будем об этом». Расследование будет вести инквизитор Аквелиты и Вернии Адер Дрейк. Инквизитор Тальмы, отец Корнелий, сейчас далеко в Лисе, так что... Дрейк дореформист? Именно. Подтвердил кивком Том и храбро добавил. «Если ты не знала, то я тоже дореформист. Хотя чаще мы просто говорим «храм», обозначая вас, реформистами». Викна хмурилась и не удержалась от вопросов. Прежде дореформистов она не встречала. И ты ходишь на службы, внимая языку, который вымер шесть столетий назад и который никто не понимает. Даже сами храмовники. Храмовники, которые опускаются до блуды и заключения браков с монашками, ты... Том опустил глаза, но твердо произнес. Тори, прошу, не начинай. Я же не говорю ничего обидного про твою веру. В любом случае, несмотря на разные храмы, боги у нас одни. Это важнее языка, на котором мы произносим молитвы. Вик стало стыдно за свою горячность. Том вправе выбирать свою веру, если она вправе выбирать жизнь с магией или без. Иного не бывает. Прости, Том. Я не права, признаю. Собственно, что я хотел предложить. Адер Дрейк сейчас где-то в Вернии. Полагаю, он прибудет не раньше вечера, так что у нас мало ври... Вик тут же вскочила с кровати, всё поняв. На крыше. Том бледно улыбнулся. Именно. Это наш единственный шанс узнать, что же произошло ночью. Что скажешь, если мы полностью разденем меня? Что? Вик моментально вытянула вперед правую руку с механитом. Стрелка как раз была в синем секторе. Повтори. Том вздохнул. Вот не понимаешь ты шуток, Тори. Я имел в виду свой гардероб, твоя одежда в плачевном состоянии. Могу предложить к уже одобренной тобой сорочке тёплый рыбацкий свитер, брюки, подтяжки и куртку. Что скажешь?» Вика опустила руку. «Скажу, что ты был в секунде от отключки». Она всё же нашла в себе силы улыбнуться. «Но одежду приму. Только меня за непотребный вид не отправят в тюрьму». Том в который раз напомнил. Это Аквелита. Тут во время карнавала городской совет постоянно устраивает маскарады в мэрии. И? И часто бывают маскарады с переодеванием в одежду противоположного пола. Тут никого не удивить, нарисуй в брюках. Что-нибудь ещё? Вик честно призналась. Кусочек твоей вечной самоуверенности. Запросто. Это всегда пожалуйста. Он шутливо принялся раскланиваться. Паяц. В который раз не удержалась Вик. Лучше иди за одеждой, а я пока приведу себя в порядок. Он выпрямился, лихо щелкнул каблуками и кивнул. «Будет сделано!» Том вышел из спальни, а Вик села обратно на кровать. Ноги не держали. Несмотря на всю браваду перед Томом, ей было страшно. «Инквизитор! Настоящий! Будет тут вечером, если уже не приехал!» «Что ж...» Проверив свои догадки на крыше, дело Полли она легко забудет, хотя странное отношение к случившемуся у местного лэр-мэра не могло не настораживать. Зато будет больше времени на расследование убийства Стеллы. Вик еще помнила ее слова. «Я навестила всех его знакомых и друзей. Его никто не видел. Так что некий Илайджа Кларк, незнакомый Стелли, не может не настораживать. Томас уже лучше об этом не знать, не будет отговаривать и переживать». Просто надо быть чуть-чуть осторожнее, чем обычно, и держаться подальше от дела Полли. Пожалуй, даже снимки с фиксаторов гоглов она распечатает в Волфенбурге. Да, так она и поступит. Полли храму. Дело Стеллы себе. Это важнее.